Глава вторая. Глубокое дыхание. Всякий раз, когда на нашу троицу кто-нибудь нападал, а это случалось, к сожалению, часто, у каждого из нас были свои задачи. Фериус расставляла ловушки, готовила оружие и пускала в ход всякие ухищрения Аргоси, которые помогали нам выжить. Рейчес занимался разведкой и использовал своё острое обоняние, чтобы учуять приближающегося врага, а я Моя задача была дышать поглубже. У Фериус в арсенале множество хитростей и уловок, а Рейчс это ходячая помесь острых зубов, длинных когтей и абсолютной беспринципности. У меня же лишь один навык, который может пригодиться в подобной ситуации: немного магии дыхания плюс ловкие руки и два вида порошков в мешочках, спрятанных в поясе. Я знаю не так много заклятий, зато научился действовать быстро. И неважно, насколько силён маг-противник, если ты врежешь ему до того, как он сотворил своё заклинание. Беда в том, что порой у меня дрожат руки, или я, простите, потею и порошок прилипает к пальцам. И тогда я стою дурак-дураком с обожжёнными руками и смущённой физиономией. Вот поэтому-то дыши, расслабься. Не обращай внимания на молнии и песчаную бурю. Вспомни то, что узнал за годы обучения. Представь врага, стоящего на вершине дюны. Представь, как бьёшь его заклинанием, прежде чем он ударит тебя. Я почувствовал укол боли в правом глазу, словно от порыва ледяного ветра. Я потёр глаз тыльной стороной ладони, пытаясь избавиться от этого ощущения. Как правило, проблемы доставлял левый глаз. из-за отметин чёрной тени вокруг него. Ну и ещё потому, что именно из-за него наёмники регулярно пытались меня убить. Можно подумать, чёрной тени мне было мало, так нет же. Примерно с полгода назад во втором глазу засела сосуцея, дух воздуха, решивший там поселиться. А магия шёпота до сих пор была мне в новинку, и мне не представлялось возможным взять духа под контроль. Проклятие. Я пытаюсь сосредоточиться. Странно, но более слабо. Я сделал глубокий вдох и снова попытался представить, что вижу преследователя. Расслабив мышцы, я рисовал перед мысленным взором картинку. Вот я достаю порошки, кидаю их в воздух, и в тот миг, когда они соединяются, делаю магический жест, творя заклинание и производя взрыв. Ох, прекрати. В чём дело, малыш? спросил Эфериус. Дурацкий дух в глазу опять разбушевался. Ферриус подошла ближе, прищурилась. И давно Сосуцея и безобразничает. «Сюзи!» — так Ферриус нарекла Сосуцея. «Да с тех пор, как этот проклятый маг гонится за нами, каждый раз стоит мне подумать о...» Я заткнулся, услышав ворчание Рейчиса. Он вскинул морду, принюхиваясь. В его глазах я увидел предвкушение и ожидание, а не страх. более понятные и уместные для животного в подобной ситуации уголки его рта приподнялись в подобие ухмылки пришло время драки новые молнии ударили в дюну одна другая третья ветер усиливался в воздухе кружился песок ухудшая видимость и заполняя мир вокруг нас серыми тенями одна из этих теней появилась на вершине дюны фериос ухватил меня за плечи и толкнул вниз прижимая к земле Подождите, пока он не приблизится, слова Фериус были едва слышны за рёвом бури. Пусть враг сам идёт к нам. Глупый двуногий буркнул Рейчес, но подчинился. Мы скорчились на земле, а с вершины дюны уже спускался худощавый человек, прикрывая лицо, чтобы защитить его от ветров и кружащегося в воздухе песка. На нём был длинный походный плащ и видавшая виды шляпа, похожая на мою собственную. Странный наряд, вообще говоря. Обычно те, кто приходит меня убить, стараются сделать это с шиком и блеском. У ног незнакомца я увидел какое-то четвероногое животное. Собака или, может, большая кошка, гиена. Проворчал Рейч, нюхая воздух и скаля зубы. Ненавижу гиен. Белка-кот снова принюхался и наклонил голову набок. Вид у него был слегка озадаченный. "В чём дело?" спросил я. Что-то не так. Этот голокожий и его шавка воняют страхом. «Нас боятся?» — с сомнением уточнил я. Ответ я получил, когда маг достиг подножия дюны, пробежал мимо нас и исчез в бушующем шторме. Пару секунд спустя на гребне песчаного холма показались еще четыре фигуры — мужчины и женщины, облаченные в длинные развивающиеся одежды из светлого льна, одеяния берабесков. Что ж, мы сейчас были в их землях. Беробески размахивали изогнутыми мечами и кистнями с шипастыми шариками. Они двигались быстро, но вместе с тем грациозно, переступая по песку без малейшего труда. "Правоверные беробески", пробормотал Фариус, когда пустынные жители пробежали мимо. Обычно любые слова, слетающие с его губ, звучали насмешливо, но сейчас в голосе Фариуса слышался страх. Что значит правоверные, спросил я. Она глянула в ту сторону, где маг исчез в тучах кружащегося песка. Для этого несчастного придурка худший на свете способ умереть.